Часть первая. Возвращение Каина. Память о солнце в сердце слабеет. Что это? Тьма? Может быть, за ночь прийти успеет? Зима? Анна Ахматова. Глава первая. Задача не нам помочь, а нас же и уничтожить, нашими руками. Пьяный голос, с трудом продираясь сквозь винные поры, и табачно-дымовую завесу, вырвал его из пучин тьмы. Преодолевая сопротивление век, он с усилием разлепил глаза и тотчас же поморщился от пульсирующей тупой боли в висках. С трудом соображая, повертел головой, стараясь собраться с мыслями, и сфокусировать расплывающийся взгляд, прищуриваясь и отчаянно кривляясь, и в полном недоумении уставился на своего собеседника. Пожилой, морщинистое пропятое лицо, налитые кровью глаза, утонувшие в темных набрякших подглазинах, щеки, испечренные алами молниями лопнувших сосудов, Дряблые мокрые губы, растянутые в пьяненькой полуулыбке, обнажающие желто-черные, кое-где сгнившие до пеньков зубы. «Урады!» — оживился собеседник, заметив удивленный взгляд и приняв его как знак внимания. «Я еще при коммунистах», — говорил. Он на миг потерял нить беседы и с тупой ненавистью уставился на полупустой грязный стакан с прозрачной жидкостью, что стоял прямо перед ним на почерневшей от времени барной стойке. «Говорил, что не к добру все это, весь этот...» Он помахал рукой в воздухе. «Горбачев, тля фашистская, пуч этот! Они уже тогда все поделились, и чеш, Кирюха?» Я кожник, он икнул. Нет, так неправильно. Кожевник. Во, работаю по коже. Хошь по поросячей, а хож по человечей. Могу. Могу такие рисунки забабахать, что держись. Меня зовут Кирилл. Имя повертелось у него на языке как подозреваемой научной ставки и показалось знакомым, но непривычно звучащим. А может и не Кирилл. Впрочем, за неимением лучшего и это подойдет. Память в полном замешательстве, как маленький невовремя не вовремя разбуженный несмышленыш, не выдавая ничего вразумительного, яростно отстреливалась слепящими сполохами желтого света, вызывающими еще большую боль в висках, и услужливо подкидывала отдельные фрагменты недавнего кошмара, в котором он брел навстречу неведомой тьме посреди туманной пустоты. Кивнув автоматически в ответ на очередную бредовую реплику собеседника, он огляделся украдкой, все еще пытаясь сфокусировать взгляд. К удивлению своему он понял, что пьян, ну или, по крайней мере, явно не трезв. Во рту ощущался омерзительный привкус плохой водки и... Определенно табака. Странно. Ведь он не курит. А почему бы ему в самом деле и не курить? Да, и откуда ему знать? Он ухватился и было замелькнувшее воспоминание, но оно растворилось в глубине его опустошенной памяти без следа. Он находился, предположительно, в баре, причем в баре самого низкого пошиба, скорее в наливайке с соответствующим контингентом. Небольшое задымленное помещение с двумя маленькими наглухо закрытыми окнами под грязными и ветхими занавесками — Несколько тусклых допотопного вида ламп на желтом с черными подпалинами потолке. Пять-шесть столов, забранных клетчатыми скатертями. Даже в сигаретном чаду он автоматически отметил, что скатерти не мыли, пожалуй, никогда. Длинная, некогда полированная барная стойка, вдоль которой стояли барные стулья, с разлезшейся от ветхости обшивкой и бесстыдно вылезшей ваты. Вздувшийся линолеум под ногами, рисунок, на котором, быть может, когда-то изображал паркет, но влага и грязь превратили его в нечто совершенно потустороннее. Под стать заведению были посетители. От его собеседника, беспощадно орущего прямо ему в лицо, жутко воняло застарелым потом, водкой и едкими дешевыми папиросами, одну из которых он крепко сжимал черными от въевшейся грязи пальцами. Кроме них был здесь еще один посетитель. На барном стуле сидела женщина в длинном красном платье и серой синтепоновой куртке с эмблемой Олимпиады на спине. Она то и дело механически подносила к рту пивной бокал с ядовито пенящимся содержимым и, сделав глоток, тотчас же затягивалась сигаретой, выпуская сизый дым в потолок. Лицо ее изможденное и старое... Лицо, умирающее от непосильных трудов лошади, было испещрено глубокими морщинами. Тени и помада были наложены столь грубо, что создавалось впечатление, будто кто-то смех ради разукрасил ее клоуном. Ее волосы, когда-то покрашенные в оскорбительно рыжий цвет, торчали в разные стороны, как у пугла. С омерзением он отметил блестящие жирные проплешины. Почувствовав его взгляд, она подняла руку, ту, в которой была зажата сигарета, и он подумал было, что она собирается прикрыть лысину, но вместо этого она принялась чесаться, глубоко вонзая ногти в розовую кожу. Напротив нее, адутловатой необъятной горой, рядом с которой вся мебель выглядела игрушечной, грозно нависал бармен, мужчина в когда-то белом, по всей видимости, поварском халате. Он тяжело дышал, многочисленные подбородки колыхались студнем, жирные губы то и дело вытягивались в трубочку, жадно всасывая в себя воздух. Барман опирался руками-лапами с огромными жирными пальцами на барную стойку и, понурив голову, и из-под лобья наблюдал за посетителями сквозь прорези век. Кроме них в баре находилось еще несколько человек, занявших один из свободных столиков в углу. Над ними висело облако тяжелого дыма. Посетители переговаривались с низкими гортанными голосами, то и дело их беседа взрывалось коротким лающим смехом. «Что, Киря, заскучал? Водка не в то горло пошла!» Он уставился на соседа. Надо было что-то сказать. Или, быть может, выдать себя и спросить напрямую, что здесь происходит? Где он, черт подери, находится? Впрочем... Последняя мысль показалась ему не самой удачной. Он пьян. Должно быть, сильно пьян. Алкогольный полимпсест. Слово услужливо выскочило из темного омута памяти, и даже не вполне уверенный в правильности термина, он успокоился. Ведь если он с такой легкостью вспомнил столь сложное слово, то и все прочее всплывет. Он закашлялся, с омерзением ощущая все тот же привкус табака во рту. Встал, вернее, сполз с высокого стула. Я, еле ворочая языком, как будто он давно не использовал речевой аппарат, «Мне нужно в туалет». Сосед заулыбался, обнажая жуткие зубы. «Ну, конечно, конечно!» «С тобой кири не попьешь, что одно, то другое, но иди, я тут!» Он неожиданно раскатисто и влажно рыгнул. «Посижу!» «Антоха!» — в сторону ей туши бармена. плести в стакан, а то ты мне пустой принес!» И рассмеялся в восторге от собственной шутки. Обитая растрескавшейся фанерой дверь с наискось приклеенным пластмассовым трафаретом, изображающим писающего мальчика, находилась слева от барной стойки. Осторожно ступая по липкому линолеуму, он подошел к туалету и, немного помедлив, потянул за ручку, всматриваясь в непроглядный мрак перед собой. Он почувствовал себя на пороге давишнего сна, в нос шибанула вонью. Он отступил на шаг и только через несколько невероятно долгих секунд сообразил, что следует включить свет. Нашарив выключатель, нажал на него и еле удержался от крика, прикрыв ладонью рот. В неверном свете лампочки без абажура, уныло свисающей с растрескавшегося потолка, помещение выглядело куда ужаснее. Прямо перед ним на небольшой ступеньке находился унитаз, желтовато-белый и, на удивление, чистый. На треснувшем бачке сидела жирная облезлая крыса и сверлила его красными бусинками глаз. Лениво и как-то неловко она повернулась к нему спиной и, боком соскользнув с бачка, плюхнулась на заплеванный и залитый мочой кафельный пол. Столь же медленно и неуклюже поплелась прочь, что и дело отряхивая лапки. Справа от унитаза находился умывальник с капающим ржавым краном. Кто-то ради Хохма написал прямо на чашу умывальника неприличное слово и указал стрелкой на отверстие слива. Судя по запаху, посетителям эта шутка пришлась весьма по вкусу. Над умывальником когда-то в лучшие времена висело зеркало, о нем теперь напоминало пятно относительно незагаженной плитки. Преодолев отвращение, он повернулся спиной к унитазу и попробовал было прикрыть дверь, но замок был разболтан, и дверь закрывалась не полностью. «Ай, черт с тобой!» — выругался он. Подошел к умывальнику и после недолгих раздумий открыл кран рукавом куртки, стараясь ни к чему не притрагиваться голыми руками. Трубы издали низкий протяжный звук, и кран изверг из себя тонкую струйку ржавой вонючей воды. «Да что же это?» Он содрогнулся от омерзения, разглядев в ком седых волос, который приклеился к внутренней поверхности крана, и вот теперь нашел время, чтобы шлепнуться в умывальник с жирной омерзительной водорослью. Нет, нельзя на это смотреть. Какого дьявола он здесь делает? Нужно... нужно позвонить. В такси, а там домой. К черту на куличке, но... «Где его дом? Куда идти? Пожалуй, стоит вызвать скорую, а то и другую скорую. У него явно галлюцинации. Боль в висках становилась положительно нестерпимой. Он застонал и сжал голову в ладонях и неожиданно почувствовал ломоту в костяшках пальцев на левой руке, словно мигрень каким-то образом притекла в кости ладони». Он отнял руку от виска и недоуменно уставился на нее. На мгновение ему показалось, что костяшки сбиты до мяса, но присмотревшись, он понял, что неверный свет сыграл с ним злую шутку. Кожа была абсолютно целой, желтушной, под лучами слабенькой лампочки. Чепуха. Сейчас не до того. Должна же быть какая-то зацепка. Ключи от квартиры, быть может, или визитки. Опустив руку в карман куртки, автоматически отметив добротную кожу, он из него не выловил ничего, кроме нескольких мятых купюр. В другом кармане было пусто. Однако удача не полностью отвернулась от него. В заднем кармане джинсов вместо ключей обнаружилась портмане, мягкое, дорогое, судя по виду, и плотно набитое. Дрожащими руками открыв его, он тотчас же с тревогой бросил взгляд на полуоткрытую дверь, но за нею никого не было. Кошелек был полон денег. Были там и доллары, в основном сотенные купюры, и евро, кредитные карточки, и... Сердце зачистило. вот оно. Под тонким прозрачным пластиком водительское удостоверение. Он вытащил прямоугольную карточку и замер. Нет, конечно же, его звали не Кирилл, не Кирюха и даже не Киря. Судя по документу, выданному Центром обслуживания ГАИГУ МВС в Ташлинской области, он Сухарев Андрей Евгеньевич, 12 апреля 1978 года рождения. Сбоку, там, где полагалось быть фото, съел оплавленный черный овал. Сухарев, Сухарев, Сухарев. Сухарев. К ужасу своему он понял, что и это имя ему совершенно ни о чем не говорит, не вызывает ни ассоциации, ни ощущения причастности. Нет, определенно у него проблемы куда более серьезные, нежели клятый полимпсест Быть может, ему подмешали клофелин в водку? Но тогда почему злоумышленники не забрали кошелек, ограничившись порчей прав? Да и что он забыл в этом ужасном месте — Недешевая одежда и приличная наличность не совсем соответствовали завсегдатую таких заведений. Что же, стало быть, Сухарев, Андрей Евгеньевич, не такой уж и старый, судя по всему, не такой уж и бедный. Он снова порылся в кошельке и после недолгих поисков выудил регистрационный талон на «Ого!» Положительно не такой уж и бедный «Ауди А6». Осознание того, что машина новая и довольно дорогая, пришло автоматически. Видимо, он разбирался в автомобилях. Впрочем, как он не напрягался, но вызвать в памяти образ собственной машины, цвет черный, регистрационный номер ВН-0019ТИ, не удавалось. Волна нетерпения, заставившая его непослушными руками обхлопать карманы в поисках ключа от машины или мобильного телефона, схлынула, сменившись полным штилем разочарования, когда не обнаружилось ровным счетом ничего. Быть Сухаревым определенно лучше, чем алкоголиком Кири. Рано или поздно память вернется. Словно в подтверждение, в углу кабинки раздался негромкий писк он вздрогнув повернулся и встретился взглядом с уже знакомой крысой. Та ощерилась, и еще раз воинственно пискнула и скрылась в черной дыре в стене. Кое-как пригладив волосы, он вышел из туалета, мстительно погасив свет, пусть крыса помается в темноте. У него не было ни малейшего желания оставаться в задымленном баре. Быстрым шагом он приблизился к барной стойке, за которой, понурившись, сидел его давишний собутыльник и, казалось, спал. Впрочем, стоило ему подойти, как мужчина приоткрыл заплывшие глаза и довольно буркнул. Чта, С облегченецем, Я тут без тебя дерзнул и заказал еще вот по пятьдесят. И все. На сегодня, во всяком случае, верно? Киряндер. Меня зовут Андрей», — произнес он с какой-то злостью смакуя незнакомое имя. Андрей Евгеньевич Сухарев, А вот вашего имени, уважаемый, я не припоминаю. Мужчина уставился на него, как на душевно больного. Что-то ты, Кирюхин, совсем сдал. Наконец произнес он на удивление трезвым голосом: Ты бы старик печень проверил. Он неторопливо достал папиросу из смятой пачки и с некоторым усилием прикурил ее от зажигалки с полустершейся неприличной аппликацией. Не реагируя на выпад, Андрей сделал знак бармену, но тот мимоходом глянул, слегка повернув в его сторону огромную голову и, хрюкнув, отвернулся к полупустым полкам. Андрей подошел к толстяку и уселся на высокий стул прямо напротив. Барман и ухом не повел, сосредоточенно протирая за скорузлой тряпкой засиженную мухами полку, на которой одиноко ютилась пустая бутылка из-под водки с отбитым горлышком. «Послушайте, милейший», — стараясь говорить твердо и трезво, начал Андрей. «Сколько там я вам задолжал? Счет. Можно счет, пожалуйста?» Рыжеволосая корга слева от него залилась низким скрипящим смехом, Он в изумлении уставился на женщину. Та повернулась к нему, закинув ногу на ногу и, широко ухмыльнувшись, облизала густо накрашенные губы. «Поиграем, малыш!» — просипела она. «Любой каприз, как говорится». Даже на расстоянии он чувствовал едкое густое амбре, исходившее от женщины. Отвернувшись, Андрей в раздражении стукнул по столешнице кулаком, чем, наконец, привлек внимание бармена. Мужчина с некоторым усилием повернулся к нему, опершись на руки, внимательно и с какой-то холодной брезгливостью окинул его взглядом. «Что вы шумите?» — просипел он. Многочисленные подбородки заколыхались, щеки затряслись, как холодец. «Я попросил счет», — раздельно процедил Андрей. Бармен неожиданно пискляво хихикнул. «Счет? Тут не ресторан!» «Ну да, не пять звезд, Мишлен, ага», — вставила корга. «Ну да, не пять звезд, точно, с вас. А сколько бы вы дали?» «За все это!» Бармен обвел жирными колодами рук помещение так, будто предлагал Андрею купить весь бар с прилегающей территории. Вопрос показался ему столь абсурдным, что он на некоторое время растерялся. Впрочем, в свете всего происходящего абсурдность заданного вопроса была весьма предсказуемой. Он, возможно, не удивился бы «достань барман из-за пазухи ободранную скрипку и заиграя, положим, что там играют скрипачи». На ум пришло несколько диких еврейских мелодий. «Просто скажите, сколько я должен». Видимо, здесь принято издеваться над чужаками, называть их кириандрами и предлагать плотские утехи с вышедшими в тираж проститутками. А и пусть он расплатится и уйдет все, что ему нужно. Но позвольте, позвольте, куда ему идти? Не совсем понимая, что он делает, Андрей снова достал из кармана кошелек и, раскрыв его, внимательно уставился на адрес, указанный на правах. Как и собственная фамилия, Адрес не вызвал чувства облегчения от узнавания, однако это, несомненно, была зацепка. Сзади раздался тихий удивленный свист. Повернув голову, он увидел, что компания за дальним столом с нехорошим любопытством разглядывает его, точнее, пухлый кошелек, что он держал в руках. Встретившись с ним взглядом, мужчины спешно отвернулись и обменялись несколькими тихими фразами на странном гортанном наречии. В руке одного из посетителей он к ужасу своему увидел нож-бабочку. Тот спокойный и профессионально вертел его, открывая-закрывая. Мужчина поймал его взгляд, осклабившись, поднял лезвие ножа к горлу и выразительно провел по горлу от уха до уха и подмигнул. Андрею стало зябко. «Потерять память...» Потерять память — это, черт возьми, хреново, но оказаться зарезанным в какой-то жуткой потусторонней бодеге совсем из рук вон. В общем, так он, не глядя, вытащил из кошелька крупную купюру, отметив только, что это была национальная, а не свободно конвертируемая валюта, и протянул ее человеку-слону за барной стойкой. «Это за меня и...» Он указал в сторону своего недавнего спутника, сосредоточенно курившего смрадную папиросу. «За этого вот товарища! Сдачи не надо!» Бармен, не говоря ни слова, сгреб купюру с орделькообразными пальцами и засунул ее в карман халата. «И еще!» Андрей старался говорить быстро и тихо, не привлекая внимания компании в углу. «У вас есть телефон?» Мужчина замер, в его глазах появилось какое-то новое, необычное даже для этого странного места выражение. «Телефон?» — по слогам переспросил он. «Да, вы можете вызвать такси?» Крушечные глазки бармена расширились. Он хрюкнул совсем как свинья и сосредоточенно потер блестящий жирный нос. «Такси?» — еще более удивленно протянул он. Андрей почувствовал, как волна раздражения вытесняет страх. Такси, телефон, земля вызывает Марс, алло, вон та штука за вашей спиной, он указал пальцем в сторону древнего дискового телефона, что примостился на нижней полке. Барман поглядел на аппарат с таким видом, будто увидел его впервые. Повернулся к Андрею как-то по-детски передернул плечами. Это не работает. «Хорошо, не работает и хрен с ним», — Андрей похлопал себя по карманам и с негодованием вспомнил об отсутствии мобильника. «А мобильный есть у вас? Я оплачу, разумеется, сколько там за звонок». Вместо ответа бармен тяжело задышал и принялся нелепо переступать с ноги на ногу. «Здесь не ловит, наконец буркнул он. «Да и куда вам ехать, в конце концов?» «Да, куда тебе ехать, в конце концов?» — донеслось из угла. «Оставайся с нами, присядь, выпей с пацанами, окажу уважение, а?» Он повернулся и увидел, что все сидящие за дальним столом теперь смотрят на него. Мужчины издевательски улыбались. «Мне... нужно...» Андрей понял, что снова забыл адрес... Нервно раскрыл кошелек и указал бармену на крошечные буквы на водительском, словно в дымном полумраке можно было что-то разглядеть по этому адресу. «Можно вызвать такси?» «Отсюда одна дорога. В город. Туда никакие такси не ходят», — отрезал бармен. «В город!» — заржал один из парней за дальним столом. «В какой город?» Бармен снова уставился на Андрея с изумлением, к которому теперь примешивалась талика. «Был ли это страх? Да, несомненно, страх!» «Тут один город», — наконец пробурчал он, — «и такси». «Я понял уже, как далеко этот ваш город. Желание уйти из бара становилось невыносимым». «Далеко. Верс двадцать пять будет, пожалуй, но это смотря когда». Мужчина недоуменно запыхтел. «А тебе по что?» «Я так понимаю, что вы отказываетесь вызывать такси, верно?» «В город? Ты хочешь ехать в город?» Казалось, что только теперь бармен понял, чего от него добиваются. Он отпрянул, почти задевая полки за спиной, и даже приподнял руки, закрываясь каким-то совершенно детским беззащитным движением. «Господь с тобой, никто не повезет тебя в город!» Что-то изменилось. Загустел чадный воздух в баре, рыжеволосая корга перестала хихикать, да так и замерла в напряженной позе, чопорно поджав губы и опустив глаза. Молодчики за крайним столом, как по команде, отвернулись от Андрея и, склонившись над бокалами с пивом, принялись тихо бормотать, то и дело бросая на него осторожные, испуганные взгляды. «А ты оставайся здесь!» С наигранным радушием разулыбался толстяк. «Ну, поживешь у нас на заправке, там лежачок мы тебе справим, на работу опять же устроим здесь. Ну, хозяйство-то у меня немалое!» Он окинул взглядом задымленный зал. «Всяко, руки не помешают!» Вся эта чертовщина положительно выходила за рамки. Злость вытеснила страх. Он и думать-то рационально не мог в эту секунду. «Послушайте!» Осторожно, как к душевно больному, обратился он к бармену. «Вы мне только скажите, в какую сторону идти, я и пойду. Все эти ваши версты пройду, а там, глядишь, встречу, ну, имщика, али обоз какой, поди, волки меня и не съедят?» «Там нет волков», — внезапно прошептала рыжеволосая старуха, сверля глазами столешницу. «Они всех волков...» Бармен громко кашлянул, и женщина осеклась. «Так значит, — скороговоркой зачистил толстяк, — как выйдешь от заправки на шоссе, дальше по указателям, и дверь закрой за собой!» Последние слова он почти выкрикнул. Андрей в недоумении пожал плечами и пошел к выходу спиной, ощущая взгляды посетителей. Толкнул скрипучую дверь рукой и, не оглядываясь, покинул помещение.